«Но тебе придется заплатить мне за это», — сказала ведьма, — «а потребую я немало», — Ганс Христиан Андерсон «Русалочка». «Его план воплотился в жизнь, разве нет?» Орфей в который раз пересчитал кресты, которые каждый день выцарапывал на корявой стене с тех пор, как Сланец и Ринальди отправились в Омбру. Да, если все пошло по плану, книга уже у Ринальди, и он на обратном пути. А Сажерук потерял всех, кого любил, и увидел их серые лица. Итак, почему же Орфей ничего не чувствовал? Ведь надо испытывать радость, когда разбиваешь сердце своему злейшему врагу, разве нет? «Дай мне что-нибудь при помощи, чего я смог бы видеть, Сожерука», — умолял он ученицу, читающей тени во время их последней встречи под серебряным деревом. «Стеклянный шар или какое-нибудь зеркало, в котором я увижу его лицо в тот момент, когда он поймет, что происходит. Я хочу наблюдать, как боль возвращает на место те шрамы, что белые женщины стерли с его кожи». Я хочу быть свидетелем, как в его глазах забрежет понимание, что Орфей отнял у него все, что он любил. Он хотел удостовериться своими глазами, увидеть картины, которые заставят его почувствовать и поверить. Но эти проклятые горы делали его слепым, и он был так далеко от места своего славного отмщения. Что, если ренальди сбежал с деньгами вместо того, чтобы заплатить их Бальбулусу, и план Орфея развеется, как дым? Стеклянный человечек едва ли сможет задержать Ринальди. «Прекрати, Орфей!» «Какое-нибудь зеркало!» «Да, он хотел бы его иметь!» «Но Джованна, эта смешная девчонка, которую учительница-мастер отправила к проклятому дереву для заключения сделки, лишь посмеялась, когда он ее об этом попросил. «Зеркало, которое покажет тебе все, что ты хочешь увидеть?» — потешалась она. «О, да, такие бывают!» «Но никто не знает, где. А ты попробуй спросить у этого дерева. Эльф, который сидит внутри него, точно может попробовать изготовить одно». Она часто говорила непонятные вещи, и ей нравилось внушать страх другим. А иначе зачем она рассказывала с таким удовольствием, что могила, на которой оставляешь монету, если хочешь что-то получить от ее госпожи, содержит останки целой семьи, которая стала жертвой ее колдовства?» Желание внушать другим страх было, конечно, не чуждо и самому Орфею, но тени, которые он видел в глазах джаванны заставляли содрогнуться даже его. Если уж ученица, несмотря на свою юность, способна заставить его кожу покрыться мурашками, какой же тогда страх должна внушать ее учительница-мастер? Нет, пока что Орфей не стремился завязать это знакомство. И тем не менее, настало время отнести на кладбище еще одну монету — «Близился следующий акт мести, а он продолжает сидеть в убогой комнатке. Нельзя, чтобы Сожрук увидел его таким, когда придет вымаливать пощаду. Нет, для такого дня требуется дом, который говорил бы о богатстве и могуществе. Разумеется, читающая тени запросит обычную плату, и без помощи Ринальди ее нелегко добыть, но наверняка существует какой-то способ. Он должен его найти» ученица назначила встречу у проклятого дерева во второй половине дня к счастью даже при дневном свете не простоо было найти туда дорогу рудольф несколько раз поворачивал назад когда впервые показывал орфею путь и только обещание целый месяц кормить его детей смогло привести орфея к цели обещание своего он впрочем не сдержал последний участок пути был хуже всего чтобы добраться до дерева нужно было идти напрямик через бурелом и горного леса и Орфей хрипло проклинал себя, пока, наконец, не вышел на поляну. Ассоциации, которые возникали у большинства людей в связи с этим словом, полевые цветы и солнечный свет, шли вразрез с тем, что представляло собой это место. Небо над поляной было свинцово-серым, а сама она казалась Орфею куда мрачнее и холоднее, чем оставленный позади лес. Невольно вспоминалось предостережение Рудольфа. «Можно заболеть, если прикоснешься к стволу ольхи или постоишь в ее тени». Поляна стояла пустынная, как всегда. Орфей еще ни разу никого не встречал у дерева, но серебряные дары между кореньями убедительно показывали, что он был не единственным, кто приходит сюда. С тех пор, как он вымаливал здесь у Джованны зеркало, под деревом добавились еще тяжелый подсвечник и серебряное украшение. Может, ему следовало попытать счастье с магическими свойствами ольхи, а не считающей тени?» Орфей продрог и приплясывал с одной ноги на другую, пока дожидался джаванну опять опоздавшую. Правда, Рудольф только вчера рассказал ему про человека, который превратился в дерево после того, как принес к Ольхе дар серебра. Нет уж, все-таки читающая тени звучало как-то более предсказуемо. Он бросил на дерево опасливый взгляд». Ствол действительно был искривлен, как будто кто-то пытался из него вырваться, а в коре, если приглядеться, можно было заметить сразу несколько устрашающих рож. Он не сводил глаз с ельника, откуда обычно появлялась Джованна. Как ему получше сформулировать свое желание? В их первую встречу Джованна была заметно впечатлена необычностью его мести. Книга, волшебство которой заключено в картинках, а не в словах. Впрочем, серые инициалы были идеей читающей тени, и тем не менее. джаванна как всегда, появилась между деревьями так внезапно, что Орфей вздрогнул, и это доставило ей явное удовольствие. Это была худенькая девушка с несоразмерно большими глазами и с тонкими светлыми волосами. Орфей не дал бы ей больше шестнадцати лет. «Орфей, ты становишься нашим завсегдатаем!» Голос джаванны всегда напоминал ему мурлыканье кошки — с очень острыми когтями. «Что мы можем сделать для тебя на сей раз?» Она оглядела его тем странно прозорливым взглядом, который всегда пробуждал в Орфее желание поколотить ее. «Да, я отгадаю», — промурлыкала она. «Богатство и власть, верно? За этим ты пришел. И еще тебе понравилось бы, если бы добрые граждане Грюнико имели чуть больше страха перед тобой. Ведь их страх...» позволил бы тебе забыть, как сильно ты боишься себя самого. Нет, ее точно следовало бы поколотить. Так и ударил бы прямо в это хорошенькое, бледное личико. При ней он чувствовал себя жалким голым червяком, которого она в любой момент могла бы склевать острым хищным клювом. «Ты отгадала», — сказал он с плохо скрываемой яростью. «Я хочу, чтобы твоя госпожа сделала меня богатым и могущественным». Я думаю, это нерядкое желание. Но действительно ли вы можете дать мне и то, и другое? Пока что я получаю одни обещания. Что если все эти темные колдовские речи — ничто иное, как пустой звук и дым? Все, что я до сих пор имею в качестве доказательства, это стеклянный человечек с болями в животе. Улыбка, которая играла на ее юных губах, была как клинок, разрезающий орфея на тонкие ломтики. «Звук и дым?» «Они могут быть весьма могущественными и очень неприятными», — она вступила в тень ольхи и глянула вверх на голые ветки. «Что же касается темного колдовства, лучше не говори о вещах, которых не понимаешь. Моя учительница запросто сделает тебя богатым, но она потребует обычной платы». «Это мне ясно». «По его подсчетам, Ринальди вернется с книгой самое позднее, через две недели. Для оплаты время есть. Сожрук тоже появится не раньше, потому что от Омбры путь не близкий. Две недели. Но хватит ли этого времени, чтобы стать богатым и могущественным, даже если достигаешь этого при помощи темного колдовства? В настоящее время доходы его почти полностью сократились. Выступление у Серафины ковале лишило его большинства учеников». «Я заплачу», — сказал он, — «обычную цену. Но колдовство мне требуется сейчас». Джованна кивнула, как будто ожидала этого. «Моя госпожа предвидела, какое желание у тебя будет на сей раз», — сказала она. «И она шлет тебе вот это». Она отцепила от своего пояса футляр. «Я заберу его назад, если ты не расплатишься до конца месяца». «И поверь мне, тебе не захочется его отдавать». Перо, которое она достала из футляра, имело узор из тонких пятен и было серым, как пигменты для миниатюриста-виоланты. Стержень на конце был отчинен, как у пищего пера. Орфей потрогал пальцем полое острие. «Возможно ли?» «Неужто читающая тени отгадала и самое затаенное его желание?» Неужто она дала ему власть над словами, большую, чем когда-либо у него была? На краткий бесценный миг перед глазами Орфея открылась будущая книга, сочиненная им и продолжающая историю Фенолео. В таком виде, в каком он всегда хотел бы ее прочитать — Джованна отняла у него надежду, как отбирают у ребенка незаслуженную игрушку. Ее насмешливая улыбка знала все о его бесполезном языке и о словах, которые его не слушались. Она кивнула на перо в руке Орфея. — Стоит только написать этим пером имя человека, — сказала она. — Оно выдаст его самую темную тайну. Она протянула ему футляр. — Береги его, перо не нуждается в чернилах. «Что же касается оплаты, помни, что девушка, которую ты нам доставишь, должна быть бескорыстной и полной света. Она должна воплощать в себе все то, чем моя учительница-мастер была когда-то и что потеряла в тени». Да-да, как будто он мог забыть эти абсурдные условия. Даже Ринальди считал их тяжело выполнимыми Что делала учительница-мастер Джованны с девушками, которые напоминали ей о собственной юности?» Орфей решил, что ответа лучше не знать. Джованна опять одарила его улыбкой, острой как нож. «Столько вопросов», — говорил ее взгляд, — «а ты не знаешь ни одного ответа». «Однажды я был очень могущественным», — резко сказал он. «Известно ли это твоей учительнице-мастеру? Я мог превращать слова в действительность. Единороги, голубые феи, лиственные человечки». Я создавал их из букв при помощи собственного голоса. Когда-нибудь они снова станут меня слушаться, вот тогда и ты, может быть, явишься ко мне в качестве просительницы. На сей раз она рассмеялась вслух. Казалось, что вместо смешинок изо рта у нее сыплются жемчужины, и цепкие ветви ольхи подхватывают их, чтобы скрыть у себя в недрах. «О, да! Ты был волшебным языком!» Этот дар легко потерять, если слишком часто пользоваться им для своей выгоды. Глупо, верно? На что тогда власть, если она не приносит выгоды и должна быть бескорыстной? Нет. Нет, она лжет. Это просто не может быть правдой. Мой дар вернется, — хотелось выкрикнуть Орфею. В один прекрасный день он снова будет мне подчиняться. Все слова этого мира... Но, взглянув в серые глаза джаванны Орфей понял, что она говорит правду. Этот дар легко потерять. Единственный талант, какой у него был, единственная черта, которая делала его особенным, лучше, могущественнее других. Все потеряно. Отныне он будет вынужден платить за грязное колдовство, чтобы воспользоваться силами, некогда ему принадлежавшими. «Ну и что с того?» подумал Орфей, свирепо протирая запотевшие стекла очков. Он нащупал футляр, который сунул себе в карман. Перо внутри этого футляра не могло исполнить его желание, но могло оказаться весьма полезным инструментом. джаванна продолжала стоять под Ольхой, а он уже удалялся прочь, подальше от этой поляны, от серебряных подношений Ольхе и подальше от девушки. Она не сдвинулась с места, пока Орфей окончательно не скрылся из виду. Возможно, просто не хотела выдавать, в какую сторону света надо направляться к дому ее хозяйки. Этот дар легко потерять, если слишком часто пользоваться им для своей выгоды. Слезы то и дело застилали его глаза, пока Орфей топал назад по лесу. Несколько раз он спотыкался вслепую и падал. А он-то верил, что его талант однажды вернется. Единственный магический дар, которым он распоряжался — Все двери, которые его голос мог открывать между буквами, закрылись. Навеки. «И кто же виноват?» Он сжал ледяные кулаки. «Сожи рук!» «Для него он применил бы свой дар бескорыстно, но тому этого было не надо». Ненависть к своим бывшим героям сжигала жалость Орфея к себе самому. Рудольф взглянул на господина удивленно, когда тот явился домой с заплаканным лицом. «Не трогайте меня!» — выкрикнул Орфей. «Оставьте меня в покое!» Он заперся в комнате и достал из футляра перо. Орфей не мог сказать, какой птице принадлежало это перо. Однозначно она была крупной. «Я заберу его назад, если ты не расплатишься до конца месяца. И где ему взять такую девушку? Может, найдется одна в доме бедных или среди нищих при кладбище? Хотя вряд ли они полны света» при той-то жизни, какую вынуждены вести. Ах, где те времена, когда ему еще не приходилось платить другим за помощь? Они миновали. Орфей взял лист бумаги из своего скупого запаса, оставшегося с прежних времен. Чье имя он должен написать первым? В Грюняко много богатых, и у каждого из этих людей были мрачные тайны. Но кто из них смог бы обогатить его как можно быстрее? Он устроил мысленный смотр им всем, лучшим людям этого города, владельцам самых больших домов и самых красивых экипажей, лучших лошадей, тем мужчинам, которым все уступали дорогу, когда те шествовали по рынку в сопровождении рабов и слуг. Это были преимущественно мужчины, но находились и богатые женщины, вдовы, которым принадлежали серебряные рудники за городом и которые из своих доходов могли финансировать войны, Губы Орфея расплылись в улыбке, которая прогнала всю горечь. А ведь это может доставить ему подлинное наслаждение. Он приставил перо к чистому листу и написал первое имя, которое пришло ему в голову. Очень влиятельное имя в Грюнико. Очень уважаемое. Перо принялось писать. Ему действительно не требовались чернила и слова, которые оно выводило, тянули за собой по бумаге тонкий серый след. Руке Орфея оставалось лишь следовать за пером.